Заселился я в воскресенье под вечер, когда на весь кардиологический корпус был всего один дежурный врач. Поскольку никакой неотложной помощи мне не требовалось, решено было первичный осмотр отложить до утра, когда соберется весь медперсонал. Дозорный водитель Михалыч, растроганный моим нынешним состоянием до неприкрытой досады и мужественно молчавшей сторонки возле пожарного щитка, пока длилось оформление устойки администратора, Донёс мой чемодан до номера на втором этаже. К счастью, это был действительно номер, а не больничная палата, как мне представлялось. Хотя это логично. Всё же санаторий, а не госпиталь. Посопев на пороге и протелеграфировав взглядом всю парадигму вполне человеческих эмоций, Михалыч жахнул меня напоследок по плечу крепкой шофёрской дланью и удалился. Я осмотрелся. Чистенькая аккуратная комната. Шкаф, кровать, письменный столик два стула. Слева, справа от балконной двери — холодильник и тумбочка с телевизором. Пройдя, я раздвинул полуприкрытые шторы и выглянул наружу. Припорошенная снегом подъездная дорожка, тянущаяся от неразличимого в темноте шлагбаума на въезде в санаторий, заканчивалась расчищенным пятачком аккурат под балконом. На противоположной стороне дорожки, буквально в десятки метров от стены корпуса, начинался лес, такой густой, что из окна казался непроходимым. Впрочем, судя по тому, что местами он был будто бы подсвечен изнутри, здесь имелись пешеходные тропинки. Наверняка с неказистыми, как бы и не советских еще времен, лавочками, беседками и фонарями. Хмыкнув, я понял, что хочу туда, в лес, на мороз, в темноту, на свежий воздух. Заторопившись, я вернулся за чемоданом, успев по ходу мельком у милица висящей справа от двери несуразной коробочки с надписью «Из далекого детства. Громкоговоритель. Абонентский». Интересно, работает? И если работает, какая радиостанция здесь вещает? С трудом сгромоздив чемодан на постель, я принялся методично вытаскивать и развешивать в шкафу вещи, раскладывать по полочкам белье и туалетные принадлежности — Сунул в холодильник привезённые с собой бутылки минералки. Я много пью, хоть и говорят, что это вредно в моём состоянии. Совершая нехитрые действия, я пытался вспомнить радиопередачи, которые давным-давно слушала моя бабушка. Вот из такого же или почти такого громкоговорителя. Там были детские и взрослые спектакли. Это точно. «Вот и чудесно», — размышлял я, убрав пустой чемодан под кровать и напяливая лыжный комбинезон. «К чёрту телевизор!» Буду вечерами читать в здешней библиотеке или слушать радиопостановки. От мысли, что подобные вечера могут затянуться, стать моим уделом на весьма и весьма продолжительный отрезок времени, зябкий холодок пробрался в сердце, кольнул, отозвавшись болью во всей левой половине. Поежившись, я продолжил одеваться. Пятнадцать лет назад, накануне своего сорокалетия, я сам того не зная, находился в прединфарктном состоянии. Организм, оставленный мною без надлежащего присмотра, вяло сопротивлялся. Сам же я усиленно гнал от себя мысли о необходимости обследования. Через пару месяцев я бы, наверное, даже не понял, от чего именно умер. Вмешался счастливый случай. Меня заметили, просветили и инициировали. Став иным и более или менее научившись управляться силой, я с ужасом обнаружил нажитые изъяны и точки риска своей изношенной тушки. И на первое время основной моей работой стали не оперативно-розыскные мероприятия в составе дозора, а наведение порядка в захламленном, рассыпающемся теле. Здесь подлатать, там заблокировать, тут почистить. И следующие 15 лет я чувствовал себя практически юношей. Мало того, что ни одна человеческая хворь меня не брала, так я еще и стареть» перестал. Я осторожно переставлял ноги. Из-за невозможности вдохнуть полной грудью сам себе я оказался сутулившимся и нахохлившимся, что наглядно подтверждала моя зыбкая тень. Фонари вдоль дорожек были чудными. Сантиметровой толщины стебли какого-то вьющегося растения густо оплели каждый столбик до самого верха. И сейчас, зимой, лишенные листьев, Кончики этих стеблей торчали в растопырку над молочно-белыми шарами плафонов. Будто всклокоченные шевелюры, косматые чудища. Хорошо, что все светят. Вот так повстречаешь в темноте неработающий. У самого волоса на голове зашевелится. Я шел и старался почувствовать вкус здешнего воздуха. Но пока получалось чувствовать лишь боль слева. Пятнадцать лет. К хорошему быстро привыкаешь. Если бы меня еще неделю назад спросили, каково быть больным, я бы пожал плечами. А зачем им быть?» Случилось странное, досадное и пока необъяснимое. Вдруг выяснилось, что та операция, во время которой я выложился досуха, то ли не санкционирована высшим руководством, то ли проведена с нарушением каких-то договоренностей. Было назначено расследование — И до его окончания ни один из участников того столкновения не имел права пользоваться сколь-нибудь серьезной магией. В число попавших под запрет манипуляций вошло и магическое восстановление здоровья. И потому состояние моего организма откатилось на 15 лет назад, в ту пору, когда мне грозил обширный инфаркт. Конечно, кое-что мне удалось исправить раз и навсегда, но вот благополучие сердечной мышцы все эти годы держалось исключительно на стимуляции силой. То есть, Пока я мог себя контролировать, пока я следил за самочувствием через сумрак, я оставался крепким, дееспособным мужиком. Теперь я и силы был лишён, и помощи со стороны дозора до окончания следствия ждать не приходилось. Куда деваться? Раз меня не лечат, как иного, приходится обращаться к медицине человеческой. Я описал приличный круг по территории, ограниченный всевозможными корпусами, и вернулся ко входу, в особняком стоящую кардиологию. Взглянул на экранчик мобильного с веселеньким электронным циферблатом. Надо же, всего 20 минут прошло. Маловато для прогулки. И в конце-то концов я же по лесу собирался побродить, а не по благоустроенному внутреннему двору. Санаторий располагался в натуральной чащобе. И ничего, наверное, удивительного, что какая-то часть преимущественно хвойного леса оказалась внутри по эту сторону забора. Со словами «Там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей» я ступил на едва приметную тропку. Ведомые дорожки, расчищенные до асфальта и освещенные фонарями, шли слева-справа буквально в трех десятках метров. Там чуть слышно шаркали подошвами неспешно прогуливающиеся старички и старушки. Там велись приглушенные беседы. Там я нынче уже гулял. Скучно, обыденно». Моя же тропинка была извилистой, петляла меж разлапистых елей, вкусно хрустела снегом под ногами, терялась во мраке, и, самое главное, была абсолютно безлюдна. Не то чтобы я вообще избегал общества, просто не чувствовал в себе сегодня сил знакомиться и поддерживать возможный разговор. Я брел потихоньку и повторял про себя все то, что необходимо завтра не забыть рассказать врачу. Конечно, у меня с собой была кипа бумажек, кардиограммы, результаты анализов и прочих исследований, проведенных в городе. Все то, на основе чего я получил направление в санаторий. Но ведь мне наверняка зададут вопросы. А объясняться с докторами я разучился давным-давно. Я брел и брел, а тропинка все не заканчивалась. Я даже забеспокоился в какой-то момент. Как же так? Может ли быть такое, чтобы здесь отсутствовала часть забора? И я, выйдя сквозь прореху за пределы санатория, продолжал двигаться все глубже и глубже в лес. Я завертелся на месте. Нет, слева, справа по-прежнему различались фонари. Может, и не в тридцати метрах, как раньше, а в полусотне или даже больше, но я прекрасно видел подсвеченные участки. Вообще молочный свет играл нехорошую шутку, создавая жутковатый контраст. Снег казался еще белее, а все, что не снег, превращалось в густые черные тени, потому что сделалось не по себе. Я не герой, хотя когда-то и мечтал стать героем. Мужественный персонаж какого-нибудь увлекательного триллера наверняка наплевал бы на опасения и двинулся дальше. Из интереса, из желания продемонстрировать бесстрашие и пофигизм или вопреки доводам рассудка. Я же просто побрел обратно. Холодок нагнал меня шагов через двадцать, скользнул по щеке, влез под капюшон, пробежался вдоль позвоночника. Периферическое зрение угадало какое-то движение неподалеку. Я замер. Возможно, виной тому нервы, возможно, беспомощность, кажущаяся после исчезновения дара особенно болезненной и глобальной, а возможно, то и другое вместе. Но мне слишком хорошо были знакомы признаки, чтобы не запаниковать. Мои инстинкты вопили — опасность! Мои рефлексы, наработанные в дозоре, требовали немедленного ухода в сумрак. Глаза таращились в нелепой попытке просканировать пространство сумеречным зрением. Тишина, темнота, рассеченная молочно-белыми лучами. И тени, всюду тени, целое царство теней. И ни одну из них не сделать объемной, не оторвать от снега чтобы шагнуть навстречу и очутиться на первом слое. Я ощущал себя слепым калекой под прицелом снайперской винтовки. Простояв так несколько минут, я постарался привести дыхание в порядок. Померещилось? Вероятно. Обычный человек не придал бы подобным мелочам никакого значения, но когда ты знаешь о существовании иных, когда ты сам совсем недавно был иным, ничего удивительного, что их присутствие будет тебе мерещиться всюду. Я сделал осторожный шаг. Скрипнул снег, и тут же хрустнула ветка. Не у меня под ногой, а где-то поблизости. Через секунду я расслышал еще один звук. Совсем рядом кто-то шумно мочился на снег. Настолько рядом, что я должен был увидеть хотя бы силуэт, но не видел по-прежнему ничего, кроме неподвижных теней, отбрасываемых стволами и лапами елей. Настолько рядом, что я уловил в воздухе запах мочи. Животное? Лось? Кабан? Человек? Еще один шаг прочь. И еще. Кажется, в темноте кто-то хмыкнул. Забавляется? Недоумевает? Возникло полное ощущение, что отрезок тропинки, на котором находился я, и все, что прилегает к нему в радиусе двух метров, вдруг приподнялось над поверхностью земли и едва заметно завертелось в разных плоскостях. Будто кто-то любопытный поднял щепку с усердно ползущим по ней насекомым, покрутил так и эдак, разглядывая со всех сторон, и аккуратно положил на место. Ощущение чужого внимания исчезло, и я ломанулся со всех ног, постоянно оскальзываясь, промахиваясь мимо утоптанной тропинки и зачерпывая ботинками снег. «Мне нельзя бегать». Не для моего самочувствия это занятие, но ужас был таким острым и неподконтрольным, что опомнился я только у входа в кардиологию, мокрый, задыхающийся, с готовым разорваться сердцем. Вышедший покурить охранник вытаращился на меня, затем с ноткой недоумения проговорил. «Мы вообще-то в одиннадцать двери закрываем, могли бы так не торопиться». Я содрал с головы капюшон, отер перчаткой лоб, кивнул, дескать, понятно, и поплелся внутрь. Примерно до полуночи я маялся размышлениями, что это было. Нет, мои паника и постыдные бегства вполне объяснимы. Я достаточно долго пробыл иным, чтобы представлять себе все ужасы, которым мог быть подвергнут. Рассудок шептал, что все это глупости, что ничего не случилось и случиться не могло. Но тогда, на пике испуга, я этого шепота не расслышал. Попробуйте человеку всю жизнь, проработавшему с отравляющими веществами и вдруг оказавшемуся в лаборатории без защитного костюма, объяснить, что смертельные яды в пробирках не причинят ему вреда. Попробуйте полицейскому, поймавшему сотню живодеров и попавшемуся на серьезном правонарушении, доказать, что в тюрьме, где сидят арестованные им рецидивисты, ему ничто не угрожает. А я, если уж на то пошло, за годы работы в дозоре имел дело и с ядами, и с живодерами. Не стоит даже и говорить о том, как сильно мне хотелось позвонить в свой отдел, попросить ребят немедленно прислать ансамбль песни и пляски, прошерстить здесь все, камня на камне не оставить. Нельзя. Засмеют. Испугался глупенький страшного иного в дремучем лесу. Почему испугался? Что за причина экстренного вызова? А нет причин. Есть трусость и каприз. В результате я выстроил несколько логических цепочек и выбрал самую очевидную — Кто-то, кто работает в санатории или находится здесь на лечении и восстановлении отдыхе, любит так же, как и я, уединение, и потому вечерами гуляет не по освещенным дорожкам, а по едва заметной лесной тропке, которую, возможно, сам же и протоптал. Вечером воскресенья в кардиологию заселяется совсем не старый, даже, можно сказать, спортивно выглядящий мужчина. Через полчаса после заселения мужчина одевается и прямиком идет туда, где некто привык проводить время в одиночестве. Подозрительно? Ещё как. Вот и решил этот некто проверить, что я за экземпляр, не по его ли душу. Что мог он увидеть, рассматривая меня, словно букашку? Я искренне надеялся, что в памяти моей он не копался. Почему-то мне казалось, что я почувствовал бы это, угадал бы по известным мне симптомам. Этот некто ограничился поверхностным осмотром. Сперва, наверное, убедился, что я действительно больной. Притворяйся, не притворяйся, а здоровое сердце не замаскируешь без помощи магии а магии на мне и во мне — ноль. Но моя реакция продемонстрировала, что я почувствовал его интерес к своей персоне. Тогда он создал условия, при которых я должен был шагнуть в сумрак и тем самым выдать себя. Я этого не сделал. Тогда он копнул чуть глубже, просканировал на предмет наличия силы. Увы, и тут его ждало разочарование или радость. В моей ауре наверняка сохранились оттенки, позволяющие ошибочно отнести меня к потенциальным, неинициированным иным. Или оттенки эти сейчас настолько слабы, что сквозь сумрак я окажусь обычным человеком с развитой интуицией? Человеком, чувствительным к постороннему воздействию? Как знать? В любом случае, некто должен был решить, что я для него безопасен. Или бесполезен. И славно. Засыпая, я поймал себя на мысли, что теперь непременно буду вглядываться в лица всех встречных поперечных в попытке угадать, с кем пересекся на темной тропинке.